Даниил Калинин. Игра не для всех. Крым 1942. Пролог. 8 мая 1942 года. Декретное время 4 часа утра. Крымское побережье Черного моря в тылу 63-й горнострелковой дивизии. Крымский фронт светает. Невысокие гребни волн накатывают на берег, и разбиваются о гальку, создавая неповторимый шелест, который я про себя называю шепотом моря. Лишь немного волнуется бескрайняя водная гладь, теряющаяся ближе к горизонту в предрассветных сумерках, а утреннюю тишину пронзает крик одинокой чайки. Как же красиво здесь, в Крыму! Как же хочется забыть о войне, как же хочется спуститься к пляжу с олив войти в пока еще довольно прохладную воду. Вдоволь поплескаться и тут же выскочить на берег, согревшись у небольшого костерка и в объятиях любимой. Несбыточные мечты. Пляж заминирован фогами, фугасными огнеметами. и я с бойцами тут нахожусь не ради того, чтобы полюбоваться красотой природы, а в ожидании немецкого десанта. В тылу, на значительном удалении от нашей позиции, послышался вдруг тихий шелест. И практически сразу за ним последовал мощный грохот и тяжелый удар, отдавшийся дрожью даже в скальном грунте. Посмотрев на часы и отметив время 4:05, я довольно улыбнулся. Все идет по плану. 25-й гвардейский минометный полк нанес первый упреждающий удар по врагу. Не думается мне, что под огнем "Катюш" Фрицам приходится явно несладко. Три дивизиона, в каждом из которых три батареи по четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-13, ласково прозванной солдатами Катюша. За 10 секунд они дают залп из 576 снарядов калибром 132 мм и накрывают ими площадь в 70100 гектаров. Как раз самое то, чтобы хорошенько так врезать по скопившимся на переднем крае ударным частям нацистов. Но только в реальной истории 25-й гвардейский минометный полк также вел огонь по начавшим атаку немцам и помешать наступлению противника не сумел, что все же несколько удивительно на фоне разрушительной мощи реактивных снарядов. Но все, что Александр сообщил мне на этот счет прежде, чем я начал очередное погружение, это то, что огонь велся в момент наведения переправ через противотанковый ров у акманайской позиции. Не самые удачное применение первых отечественных РСЗО, учитывая, что они не могут вести точного огня, а бьют по площадям. Впрочем, думаю, что в большей степени сказалась повсеместная для Крымского фронта нехватка снарядов. Сейчас полк сумеет дать 3-4 залпа. А после в переломный момент боя мы сможем задействовать уже только один дивизион на два, максимум три синхронных запуска. Плюс не стоит забывать, что реальная численность советских подразделений на Крымском фронте редко достигает штатной. В 25 гвардейском минометном полку есть батареи и из трех, и даже из двух машин, а всего их 24 вместо 36. Но все равно ураганный удар, пусть даже 24 установок залпового огня, должен, ну, очень взбодрить фрицев. И действительно, где-то в тылу слышатся продолжительные взрывы. Может, удалось заткнуть хоть одну из батарей немецких РСЗО Для прорыва позиции 63 горнострелковой дивизии РКК Манштейн стянул 6 батарей установок залпового огня на Бельверфер, метатели тумана, шмаляющих 150-мм снарядами, плюс как минимум две шестиорудийные батареи стационарных установок, запускающих реактивные снаряды 280 и 320 мм. Германские РСЗО нашего уменьшительно-скатины кричат вонюшами, но убьют эти вонюши будь здоров особенно более мощные калибры, их ударная волна разрывает барабанные перепонки у находящихся под обстрелом бойцов и вызывают среди них сумасшедшую панику, практически полностью деморализуя попавших под обстрел людей. Более или менее спокойно выждав некоторое время, я начинаю то и дело украдкой смотреть на часы, со все более нарастающим волнением. 4:12, 4:13, 4:14, 4:15. Второй залп катюш на перезарядку которых уходит в среднем до 10 минут, хотя опытные расчеты могут справиться и вдвое быстрее. И все же для нанесения синхронного удара командиры дожидаются зарядки всех установок. Как бы то ни было я вновь слышу только лишь тихий шелест запуска оперенных реактивных снарядов М13. 416. С немецкой стороны доносится очередная серия взрывов и все. Неужели мы сорвали вражескую артподготовку? 417. В тылу раздается гулкий рев, похожий на шачи. Потом странный жутковатый скрип и под занавес оглушительный грохот взрывов. На нашей стороне, Причем в этот раз скалы на берегу задрожали заметно сильнее. 420. Артподготовка фрицев заканчивается. Сумасшедший беспрерывный шквал огня на протяжении трех минут, помимо РСЗО, советские позиции перепахалой многочисленные гаубичные артиллерии фрицев. В моменты наиболее мощных взрывов меня буквально подбрасывало над камнями. И, честно признаться, мне страшно даже представить себе, что чувствуют сейчас бойцы, оставшиеся на старой позиции. Душу начинает терзать запоздалые муки совести, ведь именно я настоял, чтобы в траншеях за противотанковым рвом остались по две наиболее боеспособные роты от каждого полка. Сейчас же наиболее боеспособных три минуты подряд мешалось с землей реактивной и гаубичной артиллерии противника. С другой стороны, это все равно лучше, причем значительно лучше, чем то было в реальной истории, когда под ураганный налет ТСЗУ и крупнокалиберных чемоданов попала вся дивизия, дико скученная в узких, плохо обустроенных траншеях. Отведя стрелковый заслон за противотанковый ров и заминировав пространство перед ним немногочисленными противопехотными минами, комдив заставил бойцов за ночь надежно закопаться в землю. Пусть даже в стрелковых ячейках, но так, чтобы целиком с головой Потому, несмотря на мощь вражеской артподготовки, потерю прикрытия разбросанного по довольно широкой площади оборонительных позиций явно не слишком большие. Так что наводящих переправу фрицев наши стрелки встретят. И вновь в тылу с нашей стороны раздается тихий шелест запуска катюш. Третий залп. Интересно, а двухминутное запоздание фрицевского удара это как раз результат нашего артналёта, или у меня просто часы чуть спешат? Впрочем, это уже не столь важно. Главное, я сделал все для себя возможное на стадии подготовки. Теперь же мои способности и умения придется применить в области боевой практики. На скатах горы Асчалуле стоит артиллерийский дот, прикрывающий обширный участок берега Феодосийского залива. В реальной истории он был захвачен морским десантом фрицев. В общей сложности одной усиленной саперами и огнемётчиками ротой 436-го пехотного полка Силы десанта, прорвавшуюся сквозь заградительный огонь пушек и стрелкового оружия, были невелики, всего полторы сотни солдат и офицеров. Но именно их успешная атака стала последней каплей в разгроме 63-й горнострелковой дивизии. Дивизии, проутюженной артподготовкой крупнокалиберной артиллерии РСЗО, а позже авианалетом. Панический крик немцев в тылу вызвал настоящую панику привершив к беспорядочному оставлению позиций. Правда, тут стоит все же добавить, что в момент отступления 63-я горнострелковая дивизия уже потеряла всю артиллерию и находилась под прямым огнем немецких штурмовых орудий типа Штук и Мардер. Конечно, судьба битвы и самого Крымского фронта в целом решится не здесь. Но по итогам подготовки к отражению вражеского удара, лишь мой взвод бойцов НКВД стал единственным резервом дивизии, который чудом удалось выбить у командования для встречи десанта. Он только хватит ли 27 бойцов при трех ручных пулеметах и одной снайперской винтовке, чтобы отразить немецкий удар? Время покажет. 5:15. В тылу на рубеже противотанка УРВА идет ожесточенная стрельба. Ночью все советские переправы должны были быть заминированы и взорваны уже во время артподготовки. Так что по идее, сейчас саперные группы двадцать восьмой легкой пехотной дивизии вермахта наводит переправы под огнем прикрытия. Наши же командиры должны стянуть личный состав как раз к месту инженерных работ. И хотя у них и отсутствуют станковые пулеметы, зато число ручных доведено до штатной нормы. Бойцам выданы удобные, и простые в использовании лимонки F1. Кроме того, защитников противотанковой рва усилили двумя отделениями снайперов, разбитых по парам. Сейчас прикрытие выигрывает время на обустройство основного рубежа обороны, в спешке возводимого в течение всей ночи и выбивает как можно больше число немцев. Но как только переправы будут окончательно готовы, советские подразделения должны отступить к основным силам. Правда, это все планы. Как пойдет на самом деле, точнее, как идет уже сейчас, мне увы, неизвестно. Однако сам факт плотной стрельбы свидетельствует о том, что бой идет и что ров не сдан противнику без драки. А значит, роты прикрытия сохранили боеспособность, несмотря на артобстрел. Уже хорошо. 517. Вон они, голубчики, показались. Снайперский прицел СВТ уже более или менее различимы довольно быстро двигающейся к берегу моторной лодки. Много их, не меньше сорока. И тут же вынеслон моим мыслям ударило орудие из ДОТа, подняв фонтан воды чуть позади немецких катеров. Ну ничего, пристрелочный. Сейчас мы вам творю устроим амаха бич Крымского разлива. Напоминаю, стрелки открывают огонь в момент высадки. Расчеты Ковалева, Петренко, Сергеева молчат до моего приказа. Нужно взбодрить бойцов и заодно напомнить им о заранее доведенном плане на бой. В принципе, ничего особенного. Рядовые бойцы, кто с мосинками, кто теперь уже с довольно редкими в войсках СВТ, начинают стрелять после того, как вражеские сапёры примутся разминировать поле фогов. Есть вероятность, что при моей снайперской поддержке мы сумеем, если не выбить, то проредить их настолько, что немцы просто не смогут продвинуться далее заминированного пляжа. Однако есть вероятность, что противнику все же удастся пройти вперед. Что же, в таком случае мы подпустим фрицев на дистанцию кинжального огня и накроем фланкирующим и фронтальным огнем трёх ручных ДГТрёвых. Своих бойцов я расположил по схеме взвод в обороне чуть выведя вперед два отделения на флангах и заняв позицию в центре с третьим отделением, немного ближе к доту. Таким образом, немецкий десант вынужден атаковать долговременную огневую точку. попадет в огневой мешок. Ну это, конечно же, по плану. А любые планы, как известно, имеют свойство разрушаться при первом же выстреле с вражеской стороны. 500 метров. сделав несколько пушечных выстрелов, Дота живет плотным пулеметным огнем беспрерывно работающих максимов. И он имеет результат. Переворачивается одна лодка, идет на дно вторая, третья. Но уцелевшие немцы неудержимы пруд к берегу, выжимая из моторов все лошадиные силы. Им сейчас лишь бы прорваться сквозь заградительный огонь Дота. Может, и нам стоит ударить прямо сейчас? Противник уже в зоне поражения ручных пулеметов. Но нет, рано. Даже если уничтожим половину десанта, это в лучшем случае То оставшиеся фрицы, озлобленные потерями и осознающие, что теперь только вперед, Будут уже целенаправленно выбивать проявившие себя расчеты. Нет, лучше немного обождать. «Ждем!» Мой голос звучит громко, уверенно, бодро, как и подобает командиру, пусть он даже и сомневается в правильности выбранного решения. Но пока сомневается только командир это еще не страшно. Гораздо хуже, если его тревога передастся подчиненным, и те начнут думать не о драке, а как бы уцелеть – Причем каждый сам за себя. Но вот только горькая правда войны заключается в том, что подразделение живы и сражаются, пока его бойцы дерутся как единое целое, стремясь выполнить поставленную задачу. Такие части умудряются пройти самые напряженные схватки, выжить в самых безнадежных ситуациях. Понятно, что не всем составу, но все же. И вот когда среди бойцов каждый озадачен собственным спасением, то подразделение погибает гарантированный процент смертности в его рядах однозначно выше. Так что побольше бодрости и командирского напора в голосе. И взвод будет до последнего верить, что и при пятикратном численном превосходстве врага нам ничего не стоит его остановить. С другой стороны, в бою на третьей заставе было и посложнее, однако же отбили все атаки. И сейчас отобьемся. наверняка. До берега не дошло 19 лодок, Еще с 28 начался десант. Нет, я не считал перевернувшиеся пошедший на дно плавсредства. Просто у меня есть послезнание об этом десанте. На пляж сейчас выберется всего полторы сотни человек. Затем они должны быстро разминировать фоги, несмотря на огонь анекдота. Но ну, посмотрим, как получится в этот раз. Солнце уже поднялось над водной гладью, так что никаких сложностей для ведения точной стрельбы нет. Поэтому я без всяких проблем ловлю в оптический прицел ПУ, дающий трёхсплинкратное увеличение. Круть сапер, уже нащупывающийшую ближнюю к берегу мину стальным щупом и мягко жму на спуск. Немцы отбрасывает на спину, а я, крылённый первым успехом, зычно кричу: "Стрелки, огонь по сапёрам противника. Пулеметчики молчат". Отдав команду, чуть подаюсь назад и мягко перекатываюсь к соседнему валуну. Можно было продолжить стрельбу из первой лёжки, но приобретенные навыки и инстинкты просто кричат о необходимости смены позиции. Так что я действительно меняю ее, чтобы через несколько секунд вновь поймать в полукрест оптики очередного сапера и также быстро его снять. А чуть правее у берега уже ярко полыхнуло пламя, охватившее неосторожно сунувшихся вперед солдат противника. Они вскочили с земли жуткими живыми факелами, и бросились к воде, отчаянно размахивая руками. Их дикий полузвериный рев резко ударил по ушам, заставив невольно поежиться. Страшная смерть Рискнув сделать второй выстрел с одной и той же позиции, я, во-первых, промахиваюсь, Жертву в последний миг сбили землю толчком со спины, а во-вторых, каменное укрытие приняло на себя пулеметную очередь, легшую всего в десятки сантиметров ниже моей головы. Нырнув в завалон, я вынужден отметить очень сильный ответ на огонь врага и то, что потеряв с десяток саперов, за первые секунды боя, фрицы изменили тактику. Весь десант залег у берега, по-прежнему обстреливаемого из дота Хотя, по совести сказать, захлебывающиеся очереди Максима в большей степени рассеиваются по гальке, доставая врага лишь случайно. Похоже, в доте за пулеметами стоят или слишком неопытные бойцы, не осознающие, что залегшего врага нужно выбивать короткими прицельными очередями, или у них просто сдали нервы. А вот немцы очень быстро разобрались, что над галькой торчат соплы и крышки корпусов огнеметов. И больше не приближаясь к ним, начали закидывать вполне различимые при солнечном свете фоги гранатами. Ярко полыхнул один, другой, третий. И только пламя химической смеси спало, как первая группа фрицев тут же вклинилась в образовавшуюся в минном поле брешь под прикрытием машингеверов, расширяя участок прорыва. Огонь на пулемётчик, выбивайте их. Легко сказать да сложно сделать. Мои стрелки сами оказались под плотным огнём десантников, штатно укомплектованных МГ на каждое отделение. Доплыли, правда, не все расчеты, но садят по нам явно больше десяти пулеметов. Причем звук стрельбы двух или даже трех машингеверов явно отличаются от других более высоким темпом стрельбы, да они буквально захлёбываются с огнем. МГ42, единый пулемет Вермахта по прозвищу Коса Гитлера разработанный в 1941 году и принятый на вооружение в начале 1942. Пришел на смену МГ-34 как более технологичный и дешёвый в производстве, а также более неприхотливый к загрязнению и надёжный в бою. Кроме того, обладает значительно большим темпом стрельбы относительно МГ-34 1200 выстрелов в минуту к 900. Некоторые образцы оружия оснащены оптическими прицелами. Не, да, без помощника с просто всплывающей в голове информации виртуальной реальности как-то погрустнее будет. Но еще один уход в автономное плавание по миру великой отещины меня как-то не прельщает. Лучше уж так, чем в случае гибели здесь мое сознание пойдет на зацикленную перезагрузку, как у Оли, причем уже фактически позабыв себя настоящего. Господи, помоги мне вернуть Мещерякова домой, помоги разбудить ее. Осторожно высовываюсь из за камня в поисках хотя бы одного из расчетов МГ-42. И сразу замечаю косилку справа от себя, то есть практически на оконечности левого фланга фрицев. Она, считая в одиночку, прижала головы бойцов второго отделения. Хмыкнув крепко крепк, прижимая приклад к плечу и ловлю в прицел голову первого номера расчета. Задержка дыхания, выдох, спуск. Голова пулеметчика дергается от удара, обрывается очередь МГ. Уже не столь тщательно цели, словлю в полукрест оптики второго номера. Выстрел слишком поспешный, оттого не очень точный, но пуля входит в плечо врага, проникая вплоть по направлению к ключице. Даже если еще жив, уже не боец. Но все таки какая крутая вещь самозарядка. Вот попробуй погонять затвор вручную под каждый выстрел. Атаку удается сделать сразу два подряд, задавив считай главных людей расчета. Вновь инстинктивно нырнул в заукрытие, поменяв точку стрельбы, с нарастающим бешенством наблюдаю, как фрицы успешно проходят уже половину пляжа. До нас им осталось чуть больше сотни метров. А длинный очереди Максимов эффективны во время финальных рывков врага, когда его требуется именно заставить залечь, а уже потом выбивать по одному по-прежнему не слишком эффективны и не могут остановить продвижение немцев. Опушки вовсе молчат. По ходу углы наклона орудий не позволяют вести огонь по высадившемуся на берег десанту. Филатов: "Я Ползком, короткими перебежками между камнями к доту. Передай его командиру, особенно пулемётчикам, что лейтенант войск НКВД Самсонов лично их всех расстреляет к хренам собачьим, если они не начнут бить по фрицам прицельно короткими очередями. Есть. На мгновение, задержав взгляд на спине петляющего между валунами бойца, вновь разворачиваюсь лицом к противнику. Зараза, продвинулись еще на десяток метров. Такими темпами немцы уже минут через пять пойдут на бросок колотушек. Ладно, без паники. Ведь это же и входило в мой план подпустить врага поближе, ударить покрепче. Как тогда, во время второй атаки на третью заставу. Бойцы, приготовить лимонки. Бросаем по моему сигналу. «Пулеметчики, линии открывайте огонь сразу после взрывов. Кстати, немецкий вариант агрессивного разминирования фога, хоть и весьма эффективен, но в то же время они ведь тратят на все это гранаты, и отделение прорыв вынуждены меняться под нашим огнем. Все это приводит к тому, что фрицы приближаются к нашей позиции, как вытянутой змеей. Интересно, а сблизившись с нами враг будет использовать колотушки для мин или все же с целью потеснить мой взвод? Расстояние между бойцами КВД и противником не очень быстро, но необратимо сокращается. 70 метров, 60, 50. За это время я успеваю выбить еще один расчет двумя беглыми точными выстрелами. Не могу гарантировать их убийство, но ранил точно, и вряд ли пулеметчики сумеют продолжить бой. Немцы продолжают давить гранатами вкопанные в землю огнеметы, вспышки пламени которых на время затрудняют точную стрельбу по врагу. Но зато очереди станковых максимов из Дот наконец-то стали прицельными. Значит, добежал Филатов. Молодец. Еще один рывок врага, и немцы приближаются уже на 40 метров. До последнего я боялся, что противник пустит в ход колотушки метров с 50, но как-то забыл, что броска такой дальности из земли не сделать. Нет, враг насчёт метать гранаты с 30-35 метров, как раз с эффективной дистанции броска лимонок. Мои же бойцы рассредоточены за естественными укрытиями. Выбить даже подобие стрелковых ячеек в скальном грунте было нереально, но выручили разбросанные у скатов ас-чалули каменные валуны. Поэтому могут себе позволить привстать для броска. И уловив удобный момент во время очередного рывка противника, я отдаю приказ. Третье отделение, гранаты. Одну из двух своих лимонок кидаю одновременно с бойцами. Сразу несколько гранат замывают в воздух, и секунды полторы спустя падают рядом с немцами головной группы. И еще через две секунды они практически разом взрываются, создавая ложное впечатление удара артиллерийского снаряда. И тут же я кричу: «Пулеметчики! Огонь!». огонь!" Моживая на флангах, открывает фронтальный огонь расчет Алексея Сергеева, занявший позицию в пяти метрах от меня. И тут же, пока пулеметчики противника переносят огонь на моих бойцов, я приподнимаюсь над валуном и ловлю в полукрест прицела ближний расчет. Оптика приближает язычки пламени, пляшущие на раструбе вражеского МГ34. А мгновение спустя лицо первого номера искаженное в злобной гримасе. Кажется, что наши взгляды встречаются, а потом я мягко тяну за спуск. Ударившее в лицо противника пуля обрывает стрельбу вражеского расчета. И тут же моя собственная голова взрывается болью. Обнаруживаю себя лежащим за валуном. «Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант, вы ранены? Очумело смотрю на склонившуюся склонившегося мной бойца, Славку Красикова. Рефлекторно киваю в ответ на его вопрос, сам же тянусь к месту, где боль прямо пульсирует. Зараза, зацепила чуть выше виска, и каска особо не помогла. Но рана не глубокая, так царапина. Тут же аккуратно высовываюсь из за валуна, чтобы разобраться в ситуации. Так, похоже, отсутствовал я совсем недолго, может, всего пару секунд. Немцы пока не продвинулись ни на метр, а по противнику все еще работают все три моих расчета. Причем мне действительно удался огненный мешок. Очередь Дегтяревых прорезают залегших на гальке немцев, с каждой секундой сокращая число зажатых между фогами десантников. Правда и враг бешено грозает с огнём, но моих людей вручают естественные укрытия и более выгодная позиция. Однако тут же я замечаю движение среди фрицев, начавших массово смещаться к началу колонны. Впрочем, иного пути у них и нет, только вперед. До того мы практически целиком выбили гранатами передовое отделение. Пусть дальность разлета осколков в 100 метров у лимонки явно завышена, только отдельные ее фрагменты могут столько пролететь. Но даже 7 метров сплошного поражения осколками и 5 метров фугасного действия это уже немало. Так что 7-8 гранат гарантированно уничтожили человек 6 вражеских солдат. Однако теперь немцы все плотнее подбираются к их трупам. Очевидно, что враг готовится к финальному рывку. А вот этого нам как раз и не надо, в ближнем бою нас просто сомнут числом. Третье отделение, приготовить гранаты, бросаем по моей команде. Остальные, как фрицы вперед дёрнутся, огонь по голове. Несмотря на то, что я ждал броска немцев, остановить их рывок вперед не удалось. Только что они лежали на гальке, все гуще скапливаясь впереди, давя бешеным огнем пяти машингеверов мои расчеты. А вот уже к нам густо летят штук шесть-семь колтушек. Мне везет, ближняя ко мне граната, столкнувшись с валуном, падает спереди. Бойцы же, кто посмелее, успевают оттолкнуть от себя германские противопехотки, другие просто закрывают головы руками, распластавшись на земле. Взрыв колотушки мы с сквон переживаем за каменным укрытием, надежно защитившим нас от осколков и фугасного действия гранаты. Хотя по ушам ударило знатно, Их словно ватой заложило и писк такой противный внутри. Ошалела, покрутив головой, я высунулся за валун и тут же отчаянно закричал: "Гранаты!" Фрицы бросились вперед в момент взрыва своих противопехоток, а расчеты расчёты и Петренко пропустили момент, когда атаку нужно было гасить длинными пустя рассеивающимися очередями. Их самих прижали так, что головы не поднять. Да и с броском лимонок мы опоздали, конкретно так опоздали. Приходится рисковать. Усики чики гранатер сжимаются одним выверенным движением в полсекунды. Тут же выдёркиваю ее за кольцо, отпустив рычаг. Ненадежный, нестабильный запал ковешникова начинает гореть, а время его горения во многом зависит от температуры окружающей среды. Он может рвануть раньше положенных четырех секунд. Но все же я держу феньку в руке, отчаянно проговорив про себя: Двадцать два, двадцать два. и только после этого лимонка летит к бегущим фрицам, приблизившимся уже метров на двенадцать. Граната взрывается в воздухе над головами солдат врага, дав эффект шрапнели. Человек пять в передовой группе падают точно, остальные невольно прижимаются к земле. Эх, мне б сейчас еще одну лимонку или тот же ППШ, я бы их так огнем к земле прижал. Но ни того, ни другого у меня нет. Зато впереди противника взрывается одна, затем другая граната, брошенные уцелевшими бойцами отделения. Они срезают осколками попытавшихся было рвануть вперед немцев. А с флангов по головной группе наконец-то открывают огонь расчёты Ковалёвой Петренко. Молчит только Дегтярев Лехи Сергеева, нехорошо молчит, неспроста. ведь его огня сейчас как раз и не хватает, чтобы окончательно прокинуть германцев. Ты тешника выхватываю с кобуры на бегу, на бегу же снимаю крок с предохранительного взвода и также на бегу не целясь, успеваю трижды выстрелить. Еще одна отчаянная попытка прижать врага к земле, хоть на секунду, хоть на полсекунды. И тут же я прыгаю клёш к расчёты, преодолев разделяющие нас метры буквально за считанные секунды. Младший сержант Сергеев мертв. Об этом наглядно свидетельствует лужу крови у пробитой виска молодого русоволосого парня. Его второй номер, ефрейтор Владимир Карпов, отчаянно пытается закрыть индивидуальным пакетом рваную рану на правой руке, оставленную крупным осколком колотушки. Алая кровь бьет из нее мощными толчками, и закрыть ее не получается. Тут нужен тугой жгут. Однако сейчас я просто не могу помочь бойцу. Прорвутся Фриц, и ляжем в землю все, гарантированно. Плюхнусь в лужу крови погибшего пулеметчика. Сейчас не время для брезгливости. Главный пулемёт. Целый. Внешних повреждений на ручном Дегтяреве не замечаю и крепко приклад в плечо, ловлю в прорезь секторного прицела вновь вскочивших и побежавших вперед фрицев. Жму на спуск. Дегтярев оживает длинный, захлёбывающейся очередью в полдиска, забившись в руках словно живой. Отдача больно отдает в плечо, но я терплю, сцепив зубы, пока не кончаются патроны. Диск «Карпов слышит меня бледный от потери крови Ефрейтор, трясущимся руками подает мне снаряжённый еще до ранения диск. Я мельком отмечаю критичное состояние бойца, но помочь ему по-прежнему не могу. Терпи, Володя, терпи, сейчас этот объём Фрицев жгут наложим. Боец серьёзно кивает, а я вновь открываю огонь, в три уже более экономной очереди свалив двух врагов. А в следующую секунду Фрицы, залегшие всего в семи метрах от нас, подрываются вперед уже всей массой. В меня стреляют сразу несколько человек, одна пуля прошивает плоть под левой ключицей. От боли темнеет в глазах. Но удержавшись на краю забытия, я все же зажимаю спусковой крючок. Дегтярёв в считанные секунды высаживает практически весь диск, пока его не заклинило. И в этот момент я окончательно трубаюсь, напоследок отметив, что кинжальный огонь пулемета все же заставил противника залечь, свалив то ли трех, то ли четырех немцев.